Глава 18. Космическое путешествие началось с обычного полета на обычном реактивном самолете. Ян летал достаточно много, новизна ощущений давно стерлась. Большую часть пути через Атлантику он читал, а когда посмотрел вниз, над мысом Канаверл увидел только бугристую пелену тропических облаков. По горизонтальному трапу Ян вышел из самолета прямо на перрон аэровокзала, а через другой такой же трап прошел в космический челнок. Внутри челнок отличался от самолета только отсутствием окон. Перед каждым пассажиром на экране светился умиротворяющий луговой пейзаж. Качались лилии, и плыли белые облака. И звучала столь же умиротворяющая музыка бетховенской пастарали. Взлет с максимальным ускорением в 1,5 G оказался более чувствительным, чем на обычном самолете, но не поражал. Даже когда щиток открыл носовую телекамеру и вместо луговых лилий на экранах появилась картина открытого космоса, большой разницы не ощущалось. Словно это была Просто-напросто другая телепрограмма. Только когда ускорение полностью прекратилось, разница стала заметна. Несмотря на то, что всем пассажирам заранее раздали специальные таблетки, у некоторых желудки не выдержали физиологического воздействия невесомости. Бортпроводник проплыл по салону с гигиеническими пакетами, подбирая ручным вакуум-насосом все, что пролетало мимо них. Но по-настоящему реально стало проникать в сознание лишь тогда, когда звезда впереди стала ярче, еще ярче, а потом приобрела форму. Орбитальная станция. Специальный сателлит для приема космических кораблей. Сюда приходят корабли из дальнего космоса, построенные в вакууме и не предназначенные для входа в атмосферу планет. Их обслуживают крупные крылатые челноки вроде этого, способные садиться и взлетать. Кроме них там были и паукообразные космические буксиры, похожие на причудливые скелеты, которые обслуживают земные сателлиты, производя необходимые ремонты и замены. Именно ради этого Ян и прилетел сюда хотя его пребывание здесь должно было послужить и другой цели. С короткими толчками маневровых двигателей челнок приближался к громаде орбитальной станции, откуда стыковкой управлял компьютер. И вот стыковка. Через несколько секунд колебания амортизаторов прекратились, мощное поле магнитных захватов намертво прижало челнок к станции. Над дверью загорелся зеленый свет. Бортпроводник начал вращать штурвал, отдраивая люк. В челноке появилось пять человек в форме. Легко оттолкнувшись ногами, Они проплыли через пассажирский салон и грациозно остановились, придерживаясь руками за поручни. «Вы видели, как это делается», — сказал бортпроводник. «Но у кого нет опыта, пожалуйста, не пытайтесь делать сами. Большинство из вас, джентльмены, имеют техническое образование, поэтому вы поймете, когда я скажу, что в невесомости вес исчезает, но масса остается. Если вы оттолкнетесь и ударитесь головой о стену, то чувствовать себя будете так, словно ударились головой о стену». Так что оставайтесь, пожалуйста, на своих местах и не отстегивайте поясов. Всех вас по очереди выведут, заботливо, словно мать ребенка». Пока он говорил, четыре человека на передних сиденьях отстегнулись и поплыли в невесомости. Судя по движениям, опытные космонавты. Ниан даже не собирался подражать. Получив команду, он отстегнул свой пояс и тотчас почувствовал, что взлетает. Его проводили до выхода через весь пассажирский салон. «Хватайте за ленту и не отпускайте, пока не окажетесь на том конце». Из отверстия в стене туннеля причального шлюза выползала бесконечно прорезиненная лента и безостановочно двигалась в сторону станции. Серебристая панель вдоль туннеля была, по-видимому, намагничена, а внутри ленты явно присутствовало какое-то железо. Лента прилипала к стене и скользила по ней с противным скрипом. Но отлипала достаточно легко. Ян ухватился за нее и его протащило через трубу туннеля к круглому помещению на противоположном конце. «Теперь отпускайте», — крикнул человек, ожидавший там. Я вас остановлю. Он легко проделал это и подтолкнул Яна к поручню. Перебирайте руками и двигайтесь к тому люку, в пересадочную камеру. Сможете? Попробуем. Это оказалось не слишком просто, но худо-бедно получилось, хотя ноги все время норовили вознестись выше головы, если только здесь годилось слово «выше». Поручень подводил к открытой двери в камеру. В маленьком помещении уже были четыре человека. Яна оказался пятым. Как только он вплыл туда, сопровождающий сотрудник станции запер дверь. Камера поехала куда-то вбок. Когда мы раскрутимся до скорости вращения станции, ваш вес постепенно восстановится. Красная стена станет полом. Пожалуйста, сориентируйтесь в пространстве, чтобы на нее встать. Вместе со скоростью вращения нарастала и кажущаяся тяжесть. Когда скорость вращения пересадочной камеры и орбитальной станции уравновесились, все уже прочно стояли на ногах и ждали, когда сопровождающий откроет люк. Вниз на станцию вели уже совершенно обычные ступени. Ян пошел первым. Лестница привела в более просторное помещение с несколькими выходами. Там вновь прибывших ждал высокий белокурый человек. Он шагнул навстречу Яну. «Инженер Кулозик?» «Он самый». «Я Киел Норвал». Он протянул руку. «Ответственный за обслуживание сателлитов. Рад вас видеть». «И я рад. Я впервые в космосе». «Ну, мы здесь не совсем среди звезд, но от Земли все-таки достаточно далеко. Послушайте, не знаю, как вы насчет того, чтобы поесть, но я только что со смены. Просто умираю от голода». Дайте мне несколько минут, чтобы в себя прийти, и я составлю вам компанию. В невесомости обратно это не слишком легко для желудка. Ничего не лезет в этом экспрессе среди белых мешков с блевотиной, верно? Киел, не надо. Извините, давайте сменим тему. Хорошо, что вы приехали. У нас тут уже больше пяти лет не было ни одного инженера из Лондона. Быть того не может. Однако это факт. Они там сидят на своих толстых задницах, вас я, конечно, не имею в виду, и приказывают нам, что делать, не имея ни малейшего понятия о наших проблемах. Так что я на самом деле очень рад, что вы появились. И вы простите мне неуклюжие норвежские шутки, ладно? Да, конечно. Надеюсь, что скоро приду в себя и тоже смогу шутить. Нам сюда. В столовой звучала тихая музыка, а цветы вдоль стен были совсем как живые. У раздаточной стойки топтались несколько человек, но Яну пока не хотелось подходить слишком близко к еде. «Я займу столик», — сказал он. «Взять для вас что-нибудь, только чашку чая. Хорошо». Ян старался не смотреть на еду, которую с энтузиазмом поглощал кьел. Радовался, что сумел без проблем проглотить свой чай. «Скоро я увижу сателлит», — спросил он. «Сразу же, как только поедим, если хотите. Сумка ваша будет вас ждать в каюте. Да, пока не забыл, вот ключ от нее. Каюта заперта. Я покажу вам, как пользоваться скафандром, и можем выйти наружу. Это так просто, выходить в пространство?» И да, и нет. Скафандры надежны и просты в обращении, насколько это вообще возможно. Так что здесь беспокоиться не о чем. А научиться работать в невесомости можно только одним способом – иди и делай. Летать так сразу не научишься, но это вам и не нужно. Я вас выведу в монтажном скафандре и пристегну, и обратно приведу. Можете работать сколько угодно, с инструментом освоитесь, а когда захотите вернуться, позовете по радио. Рядом с вами всегда кто-нибудь будет. Один из нас появится в течение 60 секунд, Тревожиться совершенно не о чем. Келл отодвинул тарелку и принялся за громадную порцию чего-то сладкого – Ядовито красного цвета. Ян отвел глаза и увидел стены, обтянутые очень симпатичной тканью. Тоже без окон, сказал он. Ни одного окна не видел здесь. И не увидите единственное окно на диспетчерской вышке. Мы тут, на геосинхронной орбите, вместе с большинством сателлитов, и как раз в середине пояса Ван Алина. Снаружи очень сильная радиация, но и в стенах мощная защита. Скафандры у нас тоже с тяжелой защитой, но во время солнечных бурь мы даже в них наружу не суемся. А как сейчас? «Сейчас спокойно, и еще долго так будет. Готовы? Показывайте дорогу». В скафандрах было автоматизировано все, что только можно, с многократным дублированием схем. Компьютер контролировал не только внутреннюю температуру, потребление кислорода, влажность, но и вводимые команды. «Вы просто разговариваете со скафандром», — сказал Кил. «Вызывайте блок управления, говорите ему то, что нужно, а потом, когда закончите, дадите отбой. Вот так». Он поднял купол шлема и сказал в него. «Блок управления, сообщи состояние скафандра». «Не занят», «Все внутренние датчики выключены», «Кислородный баллон полон», «Батареи заряжены», «Механический голос был четкий». Есть какие-нибудь специальные фразы, слова? Нет, просто говорите отчетливо, а схемы развлечения сами выберут командные слова. Если возникнут затруднения, он переспросит, а прежде чем выполнить команду, повторит. Звучит достаточно просто. Надеюсь, что так оно и окажется. Начнем? Можем начинать. Садитесь и поставьте ноги вот сюда. Оделся Ян без труда и сразу поверил в электронику скафандра, когда тот предупредил его, что правая перчатка закрыта не полностью. Надев шлем, он побрел следом за Келом в камеру декомпрессии. Скафандр постепенно раздулся, а когда давление упало до нуля, автоматически раскрылась дверь. Ну вот и пришли, раздался в наушниках голос Кела. Он подхватил Яна, оттолкнулся и полетел. Они покинули станцию с теневой стороны. И оказалось, что никакие слова и никакие картинки на экране не смогли подготовить Яна к зрелищу незатуманенных атмосферой звезд. Их было невероятно много, слишком много. Они заполняли все пространство вокруг. Разной яркости, разных цветов. Ему доводилось видеть арктическое небо полярной ночью, но то было лишь жалкое подобие величественной картины, которая развернулась перед его глазами теперь. Он не заметил, как пролетело несколько минут, пока ел, не заговорил. Это всегда поражает, но в первый раз, конечно, особенно. Невероятно. Но это никуда не денется, так что мы можем чего-нибудь поделать. Извините. Ничего, я и сам все это испытал. Кел включил двигатель и подлетел вместе с Яном к спутнику связи, закрепленному на маще орбитальной станции. За ней неподалеку виднелась громада космического корабля. Несколько человек работали с его обшивкой, иногда вдруг вспыхивало красное пламя лазерной сварки. Здесь, в космосе и естественном окружении, спутник связи выглядел гораздо внушительнее, чем в пустом ангаре на Земле. Годы бомбардировки микрочастицами изъязвили его поверхность. Пристегнувшись, Ян показал, какие платы обшивки надо снять и стал смотреть, как Кел орудует двусторонней электрической отверткой. Потом попробовал сам, сначала неуклюже, но вскоре наловчился. Через час он почувствовал, что начинает уставать. Позвал Кела, и они вернулись. Ян сразу завалился в постель и уснул, как убитый. Выходя в космос на следующий день, он взял с собой металлические конверты с записями. Их легко было сунуть в наружный карман на ноге скафандра. На третий день он уже управлялся так, что Кел был вполне удовлетворен его успехами. «Я собираюсь оставить вас в одиночестве. Если понадобится помощь, зовите. Я буду вон там, внутри навигационного спутника. Надеюсь, что он не понадобится. К этим доскам я подобраться могу, так что на ближайшее время работа обеспечен. Спасибо за помощь». «Это вам спасибо. Машина уже сколько лет ждала, чтобы ею занялся настоящий мастер. Наверное, за Яном все время наблюдали, или прослушивали его радио, а может и то и другое. Он еще не успел приготовиться к работе, как из-за корабля показалась фигура в скафандре и двинулась в его сторону, искусно управляя толчками газа из ранца за спиной. Человек подлетел, остановился и прижал свой шлем к шлему Яна. Радио было выключено, но через соприкасающиеся поверхности шлемов явственно донесся голос. «Ты давно проверял страховочный трос. За зеркальной поверхностью шлема лица видно не было». Ян нащупал в кармане конверт и поднес его к рабочему фонарю. Тот, что надо. Человек взял конверт, оттолкнулся и полетел прочь, поворачиваясь спиной. Внезапно из темноты появился еще кто-то. Он двигался очень быстро. Ян еще не видел, чтобы в скафандрах летали так быстро. И шел на перерез первому. Столкнулись они без звука. И в тот же момент второй нажал спуск лазерного сварочного аппарата. Мгновенная вспышка и струя ярчайшего красного света насквозь прожгла скафандр и человека в нем. Наружу вырвался кислород, замерзая облаком крошечных сверкающих кристаллов. Однако радиосигнал тревоги не прозвучал. Очевидно, нападавший целился в компьютер скафандра. Ян не успел оправиться от шока. Второй бросил свой лазер, оставив его болтаться на шнуре, и схватил убитого, одновременно включив двигатель. По-видимому, это были какие-то особые дюзы, потому что разгонялись они очень быстро. Затем фигуры разъединились. Нападавший включил встречную тягу, но мертвого уже не держал. И труп улетал все дальше и дальше, оставляя за собой кометный хвост замороженного кислорода, становясь все меньше и меньше, пока не исчез из виду. Второй затормозил возле Яна и протянул руку. Ян, потрясенный ужасным происшествием, не сразу сообразил, чего от него хотят. Потом достал из кармана второй конверт и отдал. Он не смог удержаться и отшатнулся в ужасе, когда к его шлему прикоснулся шлем убийцы. «Молодец!» – произнес далекий голос. И человек исчез.